Москва поднебесная Или твоя стена, твоё сознание Серия 8 Майор Заграбулька сидел за столом, читая рапорта о происшествии в районе Астанкино, имевшее место 23 числа месяца июля сего года, и чесал идеально выбритый складчатый затылок. Если бы у кого-нибудь сейчас была возможность посмотреть на мою розади, то он, возможно, с изумлением увидел бы, как перевёрнутую вверх дном, обтянутую кожей 3-литровую банку с торчащими бантиками ушей ритмично перебирают коротенькие, словно детские пальчики. Голова майора Загробулька имела настолько сильное сходство с распространённой в домашнем консервировании стеклянной тарой, что многие сослуживцы так и называли его за глаза 3 литр. Полное его имя звучало так: Загробулька Вифлием Агнесович. Но сам он представлялся всем не иначе как Вифа Агнесович и делал серьёзное выражение лица, будто вылепленного не очень трезвым скульптором на трёхлитровом каркасе. Так его все и называли официально — Вифа Агнесович, и начальство, и подчиненные. Неофициально, конечно же, три литра. Итак, Вифа Агнесович Заграбулько сидел и читал рапорт, и ровным счетом ничего не понимал. Из прочитанного ясно следовало, что в Москве имело место ужасное преступление, виновниками которого является трое неизвестных. Из показаний очевидцев становилось понятно, что один из них — молодой человек лет двадцати пяти, другой — возраста неизвестного и имеет крылья, при помощи которых без затруднения осуществляет полеты, а третий — вообще электроботовой прибор, именуемый холодильником. А совершили они совсем уж невообразимое. При помощи неизвестных технических средств, в считанные минуты переоборудовали Астанкинскую телебашню в некое подобие нефтяной вышки, непрерывно изтаргающие из недр земли фекальные отходы. В чертовщину загробулька не верил и пытался найти логическое объяснение случившемуся, но никак его не находил. Угу. Вифагнесвич, тут очень интересное дело получается. Эти трое, похоже, те же фокусники, что банк обчистили возле выставки. Только что звонил их бухгалтер, Вера Анатольевна Стеклонская, и показала, что видела на лётчиках во вчерашнем телешоу. Да ты что? Это какого выходит числа было? 20-го. Так, так. А сколько взяли? 5.700 руб. Никак нет, в долларовом эквиваленте. Купюры меченые? Никак нет. Так, так. Вифа Агнесович почесал трехлитровый затылок и уставился задумчивым взглядом в видимую только одному ему картину. И в этом открывшемся его сознанию видении он узрел, как злоумышленники, воспользовавшись серьезными финансовыми средствами, похищенными в банке, а также совершенством технического прогресса современности, и схитрились как-то, да и переделали башню в извергающую фекалии бетонную аорту. «Вот только как!» И главное, зачем? Ну что же, кое-что проясняется. Фотороботы готовы? Так точно. Так. Объявим план перехват. Тебе, Иван, поручаю узнать, не велись ли в последние дни какие-нибудь ремонтные работы в самой башне. Кто заказчик, кто исполнитель. Все разузнаешь, доложишь лично мне. Мы этих мистификаторов быстро выведем на чистую воду. А что, если они... Да брось ты! Чудес никаких на свете нет. Вы, товарищ майор, напрасно такой мысли не допускаете. Происшествие слишком уж загадочное. Фантастическое, я бы сказал. На все чудеса существует своя цена. Ты фокусы Копперфильда видел? Он тоже летает, поезда у него пропадают бесследно, самолеты. Но никто ведь не утверждает, что он волшебный. Погодите-ка. Тут же на днях самолет пропал. Да? Да. Ну, а мы-то тут при чем? Я в газете читал, что пассажиры перед исчезновением ангела видели. Старший лейтенант Васильков, я вас впредь прошу заниматься непосредственно служебными обязанностями и слухов суеверных не распространять. Уверяю вас, мы имеем дело с хорошо подготовленной бандой мошенников, пытающихся сбить следствие с толку, распыляя вокруг своих преступлений мистический туман. Уверен, что все объяснимо с научной точки зрения. Вы меня поняли, старший лейтенант? Ага. По устал отвечать? Так точно. Разрешите идти. Идите. Есть. И вот ещё что. Попробуйте связаться с каким-нибудь известным иллюзионистом. Нам не помешает его консультация в связи со спецификой расследуемого инцидента. Есть. Молодое ещё с гонором. Ну, это пройдёт. Загробулька пошёл по кабинету кругом, как цирковой слон по арене, и всё пытался представить себе техническое устройство, которое способно было бы в считанные минуты превратить Останкинскую телебашню в совершенно иную конструкцию, ввинтить её на треть в толщу земли, и ничего ему в голову путного не приходило. То представлялся Мифлему Агнесовичу космический высоты кран, вертящий телебашню словно сверло, то бригада подрывников в подземной шахте с расчётными схемами и фонариками на касках, но все эти версии он сам тут же и отбрасывал, потому как требовали эти работы даже имей они место в действительности, куда больше подготовительных процедур и времени, нежели было у преступников. В какой-то миг заграбулька вдруг охватило чувство, что он и впрямь ввязался в дело, решить которое ему не под силу. Что отыскать он пытается не людей злоумышленников, а самого дьявола, вылезшего из пекла, позабавиться над смертными. Но, мужественно взяв себя в руки, майор отбросил эти страхи, залез в коричневый не сгораемый шкаф и налив на три пальца коньячка, выпил, закусив фисташковым семечком. Ох, ну что ж, вперёд. Елисеи глубоко вдохнув тёплого вечернего воздуха, шагнул вниз на мелкие ступени. Сделав несколько шагов, он обернулся и с ужасом увидел, как плита бесшумно закрывает от него проём, ведущий на волю. Он рефлекторно дёрнулся обратно, но не успел и чуть не споткнувшись, сумел рассмотреть только отрезок темнеющего неба с бусинками начинающих прорисовываться звёзд. В голове пролетела каркающая вороной мысль, что он полный идиот, и что было непростительной глупостью взять и вот так наобум влезть чёрт знает в какую заварушку. Ему вдруг замерещались зловонные мертвецы в рваных, сыплющихся трухой одеждах и кровавые глаза истосковавшихся по свежей человечине. А ещё Нистратов вспомнил о чего-то череп, что стоял в салоне мага, и подумал, что наврал всё старик про строителя, что это скорее всего такой же олух, как и он сам, попавшийся в круг обмана и мистификации. Но было это с ним лишь секунду. И тут же Нистратов взял себя в руки, собрался внутренне и аккуратно зашагал вниз. Лестница изгибалась и уводила всё дальше и дальше. Зеленоватое свечение окутывало всё вокруг, но откуда оно лилось, одному Богу было известно. Ни ламп, ни чего-то другого, могущего быть источником зелёных лучей, нигде он не обнаруживал. Казалось, сам воздух светится по неизвестной причине, а откуда-то снизу тянуло прохладой, но не за могильной, не то, что казалось бы естественной для этого места. Ветерок был свежий, словно насыщенный еле уловимыми ароматами экзотических пряностей и плодов. Наконец, лестница кончилась, и Мистратов ощутился в длинном коридоре. Эй! Кто-нибудь? Не получив никакого ответа, Елисей осторожно пошёл по изгибающейся кишке коридора, пока не достиг наконец двери с табличкой "Собрание" и чёрно-белым китайским знаком Инь-Янь. Открыв её, он попал в освящённый ярким дневным светом зал. Тут его бросило в жар. Зал оказался вовсе не пуст. Было в нём множество разного вида существ. Одни сидели на скамейках, расставленных рядами, кто-то стоял у стен, кто-то парил под невысоким потолком. Когда Нестратов вошёл, несколько присутствующих повернулись в его сторону и оценивающе посмотрели на бледного посетителя. Среди них, например, был человек с птичьей головой, похоже, что соколиной. Он как-то странно подмигнул Нистратову круглым черным глазом и ухмыльнулся совершенно по-человечески. Другое существо, сияющее ослепительным светом, увидев Нистратова, вдруг погасло и, словно испугавшись, моментально затерялось в толпе. Некоторые из обративших на него внимания были вовсе самые, что ни на есть, настоящие космические пришельцы, подробно описанные желтой прессой и фантастами-кинематографистами». Высокие, под два метра, с серой кожей и огромными тараканьими глазами, они стояли в стороне и о чем-то перешептывались, открывая полосочки рты беззвучно, как аквариумные рыбки. Мать! Впереди, за головами собравшихся, Нистратов увидел трибуну, с таким же, что и на двери черно-белым символом равноденствия, и президиум, состоящий наполовину из людей, а наполовину из не пойми кого — Среди вполне приличного вида граждан человеческой расы сидело розовое жирное мурло, похожее на кальмара, которое что-то объясняло усатому старичку рядом, и опасливо посматривало в зал вытрященными жёлтыми глазами на шевелящихся стебельках. А слева с краю вообще восседала натуральная обезьяна в отделанной сияющими драгоценными камнями короне и важно морщила свою косматую рожу. За трибуной стоял человек, совершенно лысый, в красном вызывающем пиджаке и размахивая руками, горячо с энтузиазмом вещал: "Это совершенно недопустимо. Такая халатность может повлечь за собой последствия невероятного масштаба. И нам всем теперь придётся работать сообща. Вы же понимаете?" Что может произойти, если все мы сейчас начнём прикрываясь мнимыми причинами, игнорировать ситуацию? Сейчас, как никогда, на карту поставлена не стратав понял, что он спит и снова видит сон. В действительности такого существовать просто не могло. Он дважды ударил себя по щекам, выронив из рук сумку. Вы кто? Я? Вы как сюда попали? Я случайно. Случайно? Случайно? Как так? Это человек, а не плесировать его надо. Меня сумку просили принести. Хай хел с собакой. То есть нет. Хел хай. Я забыл его, как и вот там этот... И старик с хвостом! Мак, это они все! Я ни при чем! Расступитесь! Дайте пройти! Ну, наконец-то! Что ж ты так долго? Что все это значит? Носфературс! Здравствуй, друг! Здрасте... Фабула Nova Истории в звуке